В точности, как говорил Олаф, каждого, кто прошел сквозь кольца, подменили. «Это нонсенс!» — возразил Олаф, и на один короткий миг даже его голос стал похож на голос Богарта. «Мы все проходили всесторонние обследования. Обследования, которые должны были выявить повреждения организма», — сказал Майк. «Ничего более. Они упускали нечто важное, нечто, что вы и не думали проверять». «Что?»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 не раз повторённые и отрепетированные. Но тут кто-то прервал пожилого ученого. «Да», — сказал Олаф, — «мы этого не знаем».